«Обед для Меледи», — возвестила горничная. Поднос с тарелками занял привычное место на пустом прикроватном столике, а женщина тут же покинула комнату. Вынужденное затворничество и полное бездействие не способствовали хорошему аппетиту, и я вяло помешивала ложкой бульон, размышляя, хочу ли съесть хоть что-нибудь, когда, взяв в руки пряную булочку, услышала знакомый шорох. Приподняв салфетку, я вновь обнаружила письмо. Только на сей раз это был не крошечный клочок бумаги, а целый лист, исписанный тем же наклонным почерком. Я не могла сравнить письмо с предыдущей запиской, но была уверена, что посылал их один и тот же человек. Подойдя ближе к окну, принялась читать. Драгоценная фаринта. Я замерла, прижав записку к груди. В первое мгновение обращение, столь знакомое мне по другим, куда более частым и дорогим письмам, кольнуло сердце глупой, бессмысленной надеждой. Только один человек называл меня так, но он, к несчастью, был мертв. Мне потребовалось несколько глубоких вдохов, чтобы напомнить себе. Почерк Эдвина куда изящнее, со множеством легких завитков и росчерков Да и бумагу лорд Оси предпочитал совершенно другую — плотную, белую, с тонкими, едва заметными волокнами и приятным запахом. Это не мог оказаться он, просто не мог. Но теперь мне оставалось предположить, что таинственный доброжелатель, возможно, когда-то был близко знаком с нами. Или такое обращение не более чем совпадение. Времени до возвращения горничной оставалось не так уж и много, и я заставила себя вернуться к письму. Нам известно, в каком безрадостном положении вы оказались. Но не падайте духом. Помните, в Олегранце у вас еще остались друзья, которые желают как можно скорее вызволить вас из беды. Мы начали независимое расследование обстоятельств гибели Эдвина. Спешим вас обрадовать. У нас есть все основания предполагать, что с вас могут быть сняты обвинения по этому делу. Как нам известно, дознаватели и службы магического контроля обнаружили на вас след ментального воздействия, но это в равной степени может означать и то, что воздействию подвергались вы сами, не будучи ментальным магом. Именно это мы и пытаемся сейчас доказать. Понимаете ли вы, что это означает, Фаринта? Если закон признает вас невиновной, то смертный приговор, который чуть было не привели в исполнение, лишится юридической силы. А значит, и брак с лордом Кастанеллу магистрат будет вынужден признать недействительным, и расторжение его произойдет даже в том случае, если лорд откажется дать вам свободу. Я не гарантирую, что мы сможем вернуть вам все конфискованное имущество, но клянусь, что сделаем все, что в наших силах, чтобы восстановить ваши права и доброе имя. Но для того, чтобы без помех вывести вас, когда придет время, необходимо добиться смягчения условий вашего проживания в поместье. И в этом драгоценная фаринта. Нам нужна ваша помощь. Уверены, что вам, очаровательной молодой женщине, нетрудно будет расположить к себе супруга, пусть даже фиктивного. Перед вашими чарами не сумеет устоять никто, в том числе и лорд Кастанелло. Привлеките его внимание. Завоюйте доверие. Выбор средств в этом деле мы оставляем за вами. Надеемся на ваше благоразумие и скорейшее освобождение. Обещаем, что после того, как вы покинете поместье лорда Кастанелло, все ваши волнения и беды останутся в прошлом. Я на минуту отложила письмо. Меня мелко трясло от нервного возбуждения. Довериться незнакомцам казалось опрометчивым поступком, но вместе с тем мне до безумия хотелось, чтобы все, о чем говорилось в письме, оказалось правдой. Мне предлагали не просто снять с меня обвинение, нет, я могла получить куда больше свободу. Свободу от навязанного брака, постыдного, почти рабского контракта, жестокой необходимости во всем зависеть от лорда Кастанелло. Я почувствовала, как ко мне возвращаются силы и желание сделать все, чтобы вновь стать хозяйкой своей судьбы. Несколько строк на тонкой бумаге, спрятанной под салфеткой, вдохнули в меня надежду. Я и не думала, что когда-либо снова почувствую желание жить. Образ лорда Оси, улыбающегося легко и открыто, возник перед моим мысленным взором, заставив сердце сжаться в болезненном спазме. — Эдвин, Эдвин, чистая и открытая душа, в своей неполной двадцать пять восторженный мальчишка, ты и после смерти не оставил в беде свою драгоценную возлюбленную. Я перечитала письмо несколько раз, стараясь запомнить каждое слово, каждую черточку на «т» и каждую угловатую гласную, цвет и плотность бумаги, оттенок чернил. Я понимала, что до прихода горничной письмо надо уничтожить. Оставлять столь явное свидетельство моих планов, даже если бы мне удалось как следует спрятать послание, было по меньшей мере неразумно. Ничего в этом доме и в этой комнате не было по-настоящему моим, никому я не могла полностью доверять. И кто бы из друзей Эдвина не помогал мне там, в городе, он, наверное, рисковал многим, передавая мне это письмо, а потому я ни в коем случае не хотела навлечь на него неприятности. Заставить исчезнуть целый лист бумаги, не имея под рукой накопители или иной энергетической подпитки, оказалось довольно сложно. Но я все же справилась и впервые за несколько дней почувствовала себя немного уставшей. Тонкая бумага рассыпалась в руках белесым пеплом, когда в дверь постучали, и я поспешно отряхнула подол, уничтожая всякое напоминание о полученном письме. Со ступкой свежего белья в руках, поверх которого лежали принадлежности для ванной комнаты, вошла горничная. Мое сердце взволнованно заколотилось, словно меня застали на месте преступления, и мне стоило немалых трудов успокоиться и принять невозмутимый вид. Еще недавно время тянулось, как вязкая патока, а теперь события, казалось, понеслись вперед стремительнее скачущей лошади. «Миледи почти ничего не съела», — заметила горничная, внимательным взглядом изучая нетронутые блюда. «Я бы не удивилась, если бы лорд дал прислуге указание пересчитывать ложки и вилки перед тем, как унести из моей комнаты поднос. Внимание горничной было столь явным и неприкрытым, что я с трудом удержалась от едкого замечания. «Спасибо, я не голодна». Горничная пожала плечами и, забрав под нос, повернулась, чтобы уйти. Я окликнула ее у самых дверей. «Передайте моему супругу, что я хотела бы поговорить с ним». «Милорд просил не беспокоить его без повода», — холодно сообщила горничная. «Из-за меледи у него и так слишком много хлопот». Я на мгновение задумалась, действительно ли лорд отдавал все эти распоряжения или слуги сами приняли решение поберечь хозяина дома от опасной гости. «Так скажите ему, что повод будет», — в тон ей ответила я. «Либо лорд Костанелло придет сюда и ответит на мои вопросы, либо я не съем больше ни крошки и не пущу за порог никого, включая вас». Тогда на руках у достопочтенного лорда окажется еще одна мертвая жена. Пока горничная растерянно моргала, застыв с подносом в руках, я мягко, но настойчиво подтолкнула ее в спину и сама захлопнула дверь.